Летучая мышь и две ласки. Однажды летучая мышь оказалась в норе у ласки. А ласки терпеть не могут мышей. Увидев летучую мышь, ласка повернулась к ней и гневно сказала. «Как ты смеешь заходить в мой дом? Рассмотри-ка меня получше. Я ласка, а ты мышь». «Подумай немного и сообразишь, что очень скоро тебя постигнет печальная участь». Летучая мышь робко ответила. «Госпожа, вы ошибаетесь. Я даже не знаю, кто такие мыши. Я птичка, и как все птички летаю по небу. Разве мыши умеют летать?» Ласка засомневалась, но летучая мышь говорила так уверенно, что Ласка отпустила ее. На этот раз ей удалось спастись. Однако очень скоро та же самая летучая мышь, вероятно, довольно бестолковый, залетела в нору к другой ласки, всем сердцем ненавидящей птиц. Ласка угрожающе приблизилась к летучей мыши и злобно воскликнула: "Глупое животное, как ты смеешь вламываться в моё жилище? Все в лесу знают, что я не выношу птиц". «Сейчас я с тобой разберусь!» И она прижала летучую мышь к земле. Бедняга затряслась от страха и сказала, «Уважаемая, разве вы видите на моем теле перья? Вы ошибаетесь, я вовсе не птица. Рассмотрите меня получше, я мышь!» Ласка внимательно осмотрела ее. «Действительно, это могла быть и мышь!» И она отпустила ее на свободу. И снова летучей мыши удалось уйти невредимой. Хочешь жить — умей вертеться.